Глава 2. Травма, психическое здоровье и мозг. В предыдущей главе мы говорили о том, как кровоток влияет на мозг здорового человека в повседневной жизни. Независимо от того, насколько хорошо вы функционируете, зона затопления время от времени выходит из-под контроля. Однако, если на ваш мозг оказали отрицательное влияние генетика или жизненный опыт, Справляться с эмоциями будет еще труднее. Правила 50%. Как показывает эмпирическое правило, ваше психическое здоровье на 50% зависит от того, с чем вы приходите в этот мир, генетика, а на другие 50% от того, что происходит, когда вы находитесь здесь, жизненный опыт. Например, если у вас есть генетическая предрасположенность, к психическим расстройствам, таким как тревога или депрессия, но вас поддерживают родители и друзья, вы находитесь в безопасной среде без серьезных травм, то у вас будет хороший шанс справиться с этим психическим расстройством. И наоборот, если у вас проблемы с психическим здоровьем и вы живете в неблагополучной семье или пережили множество травм, сталкиваетесь с жестоким обращением или пренебрежением, то вам будет сложнее поддерживать психическое здоровье. В сущности, если у вас присутствуют множественные травмы, так называемый неблагоприятный детский опыт, вам предстоит тяжелая борьба. Далее вы ознакомитесь с различными категориями неблагоприятного детского опыта. К трем типам НДО относятся насилие физическое эмоциональное сексуальное запущенность физическое эмоциональное бытовая дисфункция психическое заболевание тюремное заключение родственника зависимости в семье развод родителей подумайте о своем знакомом ребенке и запишите сколько ндо видов неблагоприятного детского опыта о котором вы знаете у него было. Многие дети испытывают, по крайней мере, одно из этих неблагоприятных состояний. От 40 до 50 процентов браков в США заканчиваются разводом, поэтому на многих детях отразится хотя бы один вид неблагоприятного опыта. Хотя НДО оказывает огромное влияние на жизнь детей, только в последние 20 лет мы начали понимать, насколько сильный вред он наносит. В 1985 году Центр по контролю заболеваний был сбит с толку тем, как много людей уходят из программы по борьбе с ожирением клиники Кайзер Перманенте в Сан-Диего. Заведующий отделением Винсент Филлити начал проводить собеседование, чтобы выяснить причину происходящего. Он обнаружил, что причиной прекращения курса лечения было жестокое обращение в детстве, а не нежелание худеть. Один за другим пациенты признавались, что сохраняли свой вес не потому, что не хотели его терять, а потому что считали, что не заслуживают похудения. Этот выявившийся фактор привел к проведению исследования НДО, в ходе которого был выявлен и измерен ущерб наносимой жизни людей неблагоприятным детским опытом. Далее вы ознакомитесь с некоторыми результатами этого исследования Если человек пережил 4 или более вида НДО, у него повышаются шансы на развитие следующих заболеваний и проблем с психическим здоровьем по сравнению с теми, кто не сталкивался с неблагоприятным детским опытом. Хронические заболевания легких – 390%, гепатит – 240%, депрессия – 460%, попытка самоубийства – 1220%. Эти цифры ошеломляют, но совсем не удивляют, если посмотреть на результаты компьютерной томографии мозга. Для сравнения, здоровый мозг показывает большую активность в префронтальной коре и передней поясной извилени, чем мозг человека, подвергшегося насилию. Если ребенок неоднократно подвергался жестокому обращению или переживал травму, В его мозге обнаруживаются недоразвитая префронтальная и передняя поясная кора, а также гипертрофированное менделевидное тело. По сути, они функционируют на нижней или первичной части мозга. Таким образом, их реакции скорее экстремальные и примитивны, чем взвешенные и вдумчивы. Если дети не чувствуют себя в безопасности или продолжают сталкиваться с жестоким обращением, верхняя часть их мозга будет оставаться менее активной и во взрослом возрасте, и у них будет меньше возможностей контролировать свои эмоции и принимать правильные решения. В 2010 году институт судебной политики сообщил, что из почти 93 тысяч детей, содержащихся в исправительных учреждениях США для несовершеннолетних от 75 до 93 пережили травму. В школах детям необходимо задействовать высшие когнитивные функции, чтобы эффективно учиться и взаимодействовать в классе. Чтобы усвоить то, чему учат, ладить со сверстниками, не забывать сдавать домашние задания, исправляться с неприятными эмоциями, верхняя часть мозга должна быть активной и функционировать. Дети, пострадавшие от жестокого обращения и травм, не всегда могут получить доступ к верхней части своего мозга, потому что она недостаточно развита из-за пережитого. Как мы узнали из первой главы, всему остальному мозг предпочитает выживание. Когда дети постоянно живут в режиме выживания, их мозг функционирует и развивается по-другому. В первый год работы консультантом я работала с мальчиком, который проявлял агрессивное поведение в школе. Он был всего лишь первоклассником, но его уже дважды отправляли в психиатрический центр. Он принимал несколько лекарств, включая антипсихотические препараты, и у него было диагностировано биполярное расстройство с психотическими признаками. Его несколько раз отстраняли от занятий. Он швырялся стульями в классе, кусал учителей, если они подходили слишком близко, перелезал через ограждение на игровой площадке, плевался, ругался и отказывался слушаться. Неудивительно, что он появился в моем кабинете в первую же неделю занятий. Работая первый год, я чувствовала себя совершенно неподготовленной к работе с этим мальчиком. Я понятия не имела, как помочь ему справиться со своим поведением и эмоциями, поэтому сделала единственное, что могла сделать. Стала для него безопасным человеком. Каждый раз, когда мы встречались, я старалась, чтобы мое поведение говорило «Я вижу тебя», «Я слышу тебя», «Я принимаю тебя». Со временем это изменило ситуацию. Пытаясь понять, что происходит в его эмоциональном мире, я попросила мальчика нарисовать автопортрет. На этом рисунке было просто несколько цветных пятен. Когда я попросила мальчика описать рисунок, он сказал, что красный цвет Это гнев внутри, а предмет, похожий на дубинку, торчащий справа, это его кулак, готовый кого-то ударить. Синий цвет внутри — это печаль, которую он не хотел никому показывать. Впервые этот мальчик начал демонстрировать уязвимость. Он описал нарисованные как чудовище и идентифицировал себя как чудовище, а не как ребенка. Хотя слышать это и было грустно, я боюсь, что многие люди в школе воспринимали его именно так. В течение следующих нескольких месяцев он начал открываться мне. Он сказал, что его мать злая и хотел, чтобы я была его матерью. Еще сказал, что он глупый и у него нет друзей. Я не оспаривала его представления, я просто разделяла его чувства. За это время я заметила, что он стал более общительным со своими сверстниками, и вспышки гнева у него пошли на убыль. Он даже сказал, иногда в школе не так уж плохо. Однажды его учительница с таким энтузиазмом отвела меня в сторону в коридоре. «Он улыбался», — сказала она. «Сегодня я впервые увидела, как он улыбается». Она была невероятно счастлива. Примерно в январе того учебного года он нарисовал еще один автопортрет. Я и поверить не могла, насколько сильно изменилось его представление о себе, когда он начал воспринимать себя как человека. Он дал мне понять, что все еще злится, у него все еще были оскалены зубы, но этот рисунок помог мне уяснить, что мальчик на пути к исцелению. Еще через несколько месяцев после этого рисунка Он признался, что старший брат подвергал его насилию. Это привело к обращению в службу по делам детей, и брата забрали из дома. Это нанесло мальчику дополнительную травму, и его дом, хоть и неблагополучный, теперь разваливался на части. Выявление фактов жестокого обращения в семье объяснило поведение мальчика. Каждый день он действовал из глубин своего мозга, И когда чувствовал угрозу, он реагировал на это с позиции борьбы, бегства или замирания. А он был бойцом. Брюс Перри, специалист по травмам, говорит, чем больше вам угрожают, тем примитивнее вы ведете себя. Важно помнить об этом принципе при работе с детьми. Они делают все, что в их силах. Мы никогда не узнаем, что происходит в их домах, в их головах или в их мире. Все, что мы можем сделать, это обратить внимание на то, что они демонстрируют своим поведением. Многие родители обращались за консультацией, потому что их ребенок, вернувшись домой из летнего лагеря или с ночевки вне дома, казался другим. Их поведение изменилось, они были не в себе. Ребенок отрицал, что что-то произошло, но что-то изменилось. Ребенок, возможно, никогда не расскажет родителю, в чем дело. И, возможно, это было просто временное уныние или перемена настроения. Как бы то ни было, многие дети в силу своего возраста не в состоянии выразить свои чувства словами, поэтому поведение служит для них средством общения. И когда поведение меняется, нам нужно обращать на это внимание. В жизни некоторых детей мы можем быть единственными безопасными взрослыми. Родители, братья, сестры или родственники могут безопасными не быть. Дети могут не знать, каково это, чувствовать, что их любят или ценят безо всяких условий. И мы можем быть первыми, кто покажет им это. И этот процесс может занять некоторое время. Мальчику из приведенного ранее примера потребовалось более шести месяцев на то, чтобы поведать о своей травме. У некоторых детей на это уходит еще больше времени. В нашей работе с детьми важно быть терпеливыми. Делиться травмами и трудным опытом значит быть уязвимым, а для некоторых детей быть уязвимыми слишком страшно. Со временем мы сможем помочь детям перейти от низшего уровня мозга к высшему, помогая им чувствовать себя в безопасности в школах и домах. Когда эти дети смогут расслабиться, кровь снова начнет приливать к верхней части мозга, что позволит им ясно мыслить и регулировать эмоции. Чем больше времени дети проводят в верхней части своего мозга, тем выше будет их способность здраво рассуждать и справляться с эмоциями. Будучи безопасными людьми в их жизни, Мы учим их тому, на что следует обращать внимание при поиске других безопасных людей. Находясь рядом с безопасным человеком, дети могут создать в своем мозгу новые пути для установления контакта, понимания и безусловной любви. Психические расстройства Некоторые дети приходят в этот мир с отклонениями в психическом здоровье. У ребенка может быть столько любви и поддержки, сколько он попросит, но все равно такие дети не чувствуют себя счастливыми. Это обычная ситуация для многих детей, и она расстраивает многих взрослых. Недавно я разговаривала с одной из родительниц, которая была расстроена плохим настроением своего сына. «Он просто неблагодарный», — сказала она мне. «Он ходит в хорошую школу, получает все наше внимание». У него замечательные друзья, он живет в прекрасном районе, но ничто из этого не делает его счастливым. Далее она добавила. Я сомневаюсь, что он был счастлив, даже когда праздновали его день рождения в прошлые выходные. Когда я познакомилась с ее сыном поближе, я поняла, что он страдает от депрессии. Он не хотел быть несчастным. У него был избыток кортизола в мозге. Влияние кортизола на мозг. Кортизол – это гормон стресса в мозге. Он влияет на настроение, мотивацию и страх. Кроме того, он снижает уровень серотонина, о чем мы поговорим позже, чувствительность к боли и подавляет иммунную систему. Что касается детей, избыточное количество кортизола может вызвать беспокойство и депрессию, низкую самооценку, негативное мышление, навязчивые мысли, гипертимизию. Если вы обратите внимание на ранее перечисленные состояния, то увидите разрушительные последствия избытка кортизола в мозге ребенка. Психологи-консультанты вроде меня каждый день сталкиваются с такими проблемами у детей. Единственным, казалось бы, положительным результатом избытка кортизола в ранее приведенном списке является улучшение памяти. Позвольте объяснить, как это может негативно повлиять на наше взаимодействие с детьми. Например, представьте, что ребенок говорит «Ты обещал сводить меня в парк». Разговор о походе в парк, возможно, состоялся более недели назад, в ходе бурного взаимодействия. Но ребенок помнит его из-за повышенного уровня кортизола. Лучший способ, которым я могу описать этот вид усиленной памяти и повышенного внимания, это сравнить его с липким валиком для чистки одежды. Когда вы проводите валиком по штанам, вы ожидаете, что он соберет все, что прилипло к штанам. Каждую крохотную пылинку. Это похоже на мышление ребенка с повышенным уровнем кортизола. Они улавливают все. Каждый разговор, каждую часть разговора. Все, что сказали вы, их друзья, каждое нарушенное обещание и так далее. Их мозг функционирует в тревожном режиме, он запоминает все на случай, если эта информация понадобится позже. Нам трудно находиться рядом с людьми с усиленной памятью, но жить так еще хуже. Представьте, что вы запоминаете каждое событие своего дня. Поездка на работу, чашка кофе, беседа с коллегой — это утомляет. Вы тратите целый день на то, чтобы максимально использовать возможности своего мозга для обработки информации, но и ночью вы почти не отдыхаете. Во время сна мозг перебирает все события прошедшего дня, сохраняя то, что ему нужно, и забывая остальное. Вот почему сон необходим для нашего выживания. Однако многим детям и взрослым необходимо усвоить так много информации, что полноценный ночной сон становится невозможным. Многие дети запоминают за день информацию в мельчайших подробностях, и она снится им всю ночь. Они смутно припоминают, что видели что-то несколько недель назад, и просыпаются в панике из-за сна, связанного с этим происшествием. Когда мне было 4 года, я разбудила свою маму в полночь, плакала и говорила, я не хочу иметь ребенка. Мои слова смутили маму. И она встала с постели, чтобы утешить меня. Сквозь мои рыдания она узнала, что за несколько недель до этого двоюродная сестра рассказала мне, что во время родов делают серьезные уколы, эпидуральную анестезию. Мне предстояли прививки в детском саду, так что я уже была начеку, когда двоюродная сестра рассказала мне о большом уколе. От этого у меня закружилась голова. Должно быть, я пыталась подавить свои страхи, но они пробудили меня от глубокого сна. В детстве у меня был избыток кортизола, поэтому я запоминала все, что слышала. Даже сейчас я могу вспомнить события из своего раннего детства. Дело в том, что хотя кортизол и улучшает нашу память, еще он заставляет нас запоминать негативные переживания гораздо лучше, чем позитивные. Мышление, стакан наполовину пуст. Дети, у которых в организме слишком много кортизола, часто видят в определенной ситуации негатив вместо позитива. Вы можете дать детям все, что они хотят, но в конце концов этого будет недостаточно. Таким детям трудно быть счастливыми, видеть в себе способности и получать удовольствие от происходящего и от окружающих их людей. Даже если они добьются невероятного успеха, их радость быстро улетучится. Таким детям часто кажется, что их положение никогда не улучшится, и что вы, скорее всего, тоже не сможете им помочь. Но вы сможете, если будете делать следующее. Поймите, что их отношение, настроение и видение мира — это не их выбор. В их мозгу просто слишком много кортизола. Они не могут это контролировать. Сопереживайте их печали, разочарованию, неудачи и так далее, и не пытайтесь изменить их мнение по этому поводу. Примите их чувства как их реальность. Работайте вместе над разработкой стратегии управления негативными чувствами. Вот пример, который раскрывает эти принципы. Ребенок, я ненавижу школу. У меня ничего не получается, и я никому там не нравлюсь. Взрослая, ты отлично учишься в школе. Посмотри, как замечательно ты справился с этим тестом, и у тебя много друзей. Ребенок, нет, это неправда. Я, наверное, провалил этот тест, и все меня ненавидят. Описанное взаимодействие бесполезно, потому что взрослый пытался изменить чувства и убеждения ребенка, прежде чем сопереживать его чувствам. Вот более продуктивный способ справиться с ситуацией. Ребенок. Нет, это неправда. Я, наверное, провалил этот тест, и все меня ненавидят. взрослое, Мне жаль, что тебе грустно из-за школы. Давай придумаем, как нам помочь тебе справиться с печалью. В ходе этого взаимодействия взрослый дает ребенку то, что ему нужно в первую очередь — сочувствие и поддержку, чтобы тот мог начать справляться со своей грустью. Серотонин. Кортизол отвечает за стресс, а серотонин, наоборот, за чувство счастья. Он помогает нам видеть хорошее во всем. А еще это ключевой компонент противотревожных препаратов и антидепрессантов. Часто, когда дети и взрослые начинают принимать СИОЗС, Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они чувствуют себя счастливее, потому что у них повышается уровень серотонина. Кроме того, избыток серотонина помогает многим детям, живущим в тяжелых условиях, справляться с обстоятельствами. Сложные жизненные ситуации будто бы влияют на них не так негативно. В этих детях генетически заложено больше серотонина, поэтому их способность справляться с трудностями выше. Я работала со многими детьми, которые пережили тяжелую психологическую травму и в конечном итоге стали самыми счастливыми людьми. Мой покойный дедушка был одним из таких. Его отец был алкоголиком, а мать заботилась о нем и его братьях и сестрах одна, но у него сохранились приятные воспоминания о детстве. В юности он работал железнодорожником, и у него не хватало денег, чтобы купить себе бутерброд на обед. Поэтому он дожидался, пока какой-нибудь пассажир оставит ненужное яблоко и съедал его. Он мог бы жаловаться на свое детство и неудачное начало взрослой жизни, но не делал этого. В этом времени он находил хорошие. Даже в свои 80 с небольшим он рассказывал самые удивительные истории, и в них всегда были положительные моменты. Насколько мне известно, он никогда не принимал лекарств для улучшения настроения. Он не занимался йогой или медитацией по многу часов. Он просто был оптимистом. И это было связано с его генетикой. Хотя серотонин может помочь детям быть счастливыми и оптимистичными, он может и снизить их мотивацию в школе, спорте и на внеклассных мероприятиях. Часто родители таких детей говорят, Мне бы хотелось, чтобы они беспокоились немного больше. В нашем обществе меньше ценят тех, кто счастлив, и больше тех, кто многого добивается. Когда дети не напрягаются и не стремятся быть лучшими, многие родители начинают беспокоиться. Я работала с подростком, у которого были способности к плаванию. К 18 годам он мог пройти отбор на участие в Олимпийских играх, Но в 15 лет мальчик решил бросить занятия. Его тренеры были в отчаянии, а родители в шоке. Они мечтали увидеть своего сына участником Олимпийских игр, но это была их мечта, а не его. Он сел в моем кабинете и сказал, «Я больше не получаю от этого удовольствия. Было здорово, но я не думаю, что буду по этому скучать. Я хочу наслаждаться старшей школой». И на этом все закончилось. Он поставил точку и никогда не оглядывался назад. Высокий уровень серотонина помогает детям чувствовать себя довольными тем, что у них есть. Им не обязательно быть лучшими. Их счастье не зависит от их достижений. Они довольны, просто просыпаясь по утрам. Они наслаждаются жизнью, даже если не все получается идеально. Можно подумать, что с таким мышлением они живут идеально, но их жизнь не обходится без давления извне. Даже если они счастливы, родители все равно будут подталкивать их. Учителя и тренеры будут разочарованы, потому что дети не используют свой потенциал по максимуму. Люди со стороны могут воспринимать удовлетворенность как недостаток, но те, кто получают пользу, от высокого уровня серотонина не нуждаются в том, в чем могут нуждаться другие. Они найдут хорошее, даже там, где другие его не замечают. Независимо от того, с какой химией мозга мы пришли в этот мир, важно признать, что мы это не выбирали. Дети не выбирают свое негативное мышление. Они также не выбирают быть чрезмерно позитивными. Просто так устроен их мозг, на генетическом уровне. Мы, взрослые, должны понять это и принять детей такими, какие они есть. Некоторые из них будут неутомимыми отличниками, другие будут расслабленными посредственными учениками. У всех нас разные взгляды на жизнь. Каждый из нас будет обладать своим счастьем, мотивацией и перспективами, Мы, взрослые, нужны для того, чтобы дать им понять, что уникальность и совершенство заключаются в том, чтобы быть таким, какой ты есть. Правило трех. На протяжении многих лет родители, педагоги и консультанты спрашивали, когда следует обращаться за помощью для детей. Они хотели знать, на какие признаки обращать внимание и когда вмешиваться, а не ждать улучшения ситуации. Я объясняла это по-разному, но приведенный далее пример показался мне самым простым и эффективным способом помочь определить, что нужно ребенку и когда обращаться за помощью. В жизни ребенка есть три основные сферы – дом, школа и друзья. Имея дело с ребенком, который испытывает трудности, спросите себя, насколько сфер жизни негативно влияет, существующая проблема. Например, Салли борется с тревожностью, и родители беспокоятся о ней. У нее проблемы дома. Весь вечер она ходит за матерью по пятам, беспокоясь о завтрашнем дне и спрашивая, можно ли ей не идти в школу. Мать расстраивается, потому что весь вечер оказывается занят тревожностью Салли. У девочки также проблемы в школе, Она несколько раз отпрашивалась в кабинет медсестры из-за проблем с желудком и головных болей. В классе она замкнута и не взаимодействует с одноклассниками во время уроков. Тревожность Салли также влияет на ее отношения с друзьями. Она не идет играть с другими ребятами на детской площадке, сидит одна, пока дети играют вместе, и, похоже, не испытывает удовольствия от общения со сверстниками. Итак, а что же поддерживает Салли? Где она находит хоть какое-то облегчение? Что придает ей сил во время этого шторма? Кажется, ответа нет. Сали одна в океане без спасательного круга, и ей нужна поддержка школы, семьи и психолога, чтобы было за что держаться. Я видела, как этот сценарий повторялся снова и снова, когда родители слишком долго ждали момента, чтобы обратиться за помощью. Я видела, как психологи-консультанты советовали родителям отложить получение поддержки извне, и слышала, как учителя говорили, она это перерастет, в то время как ребенок продолжал испытывать трудности. Такой подход не годится для Салли. Когда мы не помогаем детям, в начале их борьбы их самооценка начинает снижаться. Они отдаляются от друзей и семьи еще больше они начинают считать себя неспособными справляться с ежедневными жизненными трудностями. Недавно я работала с 17-летней девушкой, которая страдала тревожностью и обсессивно-компульсивным расстройством с начальной школы. Родители не хотели подвергать ее стигматизации, войдя к психологу или привлекая к ней внимание в школе, но прошло так много времени, что она пропустила критические этапы развития. Она ощущает дискомфорт при общении со сверстниками, не может представить себе, как уедет из дома учиться в колледж, и она настолько в ужасе от того, что кто-то может узнать о ее переживаниях, что отталкивает тех, кто пытается с ней сблизиться. Я рекомендую подумать о раннем вмешательстве, как о луковице. Если разрезать луковицу, то станут видны все слои вокруг сердцевины, один за другим. Если пытаться почистить луковицу, придется снимать каждый отдельно. Вот что происходит с детьми, которые не получают своевременного вмешательства по поводу проблем с психическим здоровьем. Если потребность в лечении остается без внимания, вредные эффекты и привычки накладываются слоями. Если я начну консультировать ребенка, страдающего тревожностью или депрессией в возрасте 7 лет, средний возраст начала депрессии. И если смогу помочь ребенку определить чувства, например, беспокойство и обучить стратегиям преодоления, то можно наблюдать значительное улучшение состояния уже примерно через шесть сессий. Если тот же самый ребенок будет ждать помощи до средней или старшей школы, результат будет совсем другим. К тому времени мы должны будем преодолеть все слои борьбы, не негативных взаимоотношений и недостаточной самооценки, чтобы разобраться в сути проблемы. Раннее вмешательство это ключ к тому, чтобы помочь детям справиться с генетической предрасположенностью и влиянием окружающей среды. Рефлексия. Насколько применимо к вашей жизни правило 50%? С чем вы родились? Генетика И что происходило в вашем детстве? Жизненный опыт. Каким образом вы поддерживаете свое психическое здоровье? Подумайте о ребенке, с которым вы работаете, и который склонен к негативному мышлению. Как можно лучше показать ему, что вы понимаете его чувства, вместо того, чтобы опровергать его слова?